Глава 28. Скрывая болезненные тайны прошлого Си Надевает халат, а я, как умалишенная, слежу за каждым его движением. Откровения князя не несли ясность, наоборот, заволокли будущее черным туманом. Мне и так было с ним сложно. Это сбивающая с толку зависимость, а теперь и открывшаяся правда, которая уничтожила все шансы на нормальное общение. И при этом я полностью в его руках. Должна ему. Сальвадор спасал моих близких, в то время как я жестоко и с наслаждением расправилась с его дочерью. Да, есть много нюансов, у меня есть оправдание. Только он, отец, этим все сказано. Сижу и смотрю на него, как зверек, в ожидании приговора от своего палача. А палача ли? Так ли он безжалостен? Видела ли я от него мучение и месть? Все еще впереди он растянул удовольствие и мести? Не знаю. Но даже сейчас меня охватывает странное вожделение. Чувство привязанности или нечто большее. Я не могу понять себя. А уж его замыслы вообще покрыты толстым слоем мрака. Расскажи, как это было. Берет кресло из дальнего конца спальни и без малейших усилий переносит его в центр. Напротив моего. Ставит довольно близко. Усаживается. Теперь я ощущаю себя, как на допросе. Тебе в общих чертах или со всеми подробностями... С подробностями. Снова поднимается, наливает в бокал какую-то жидкость. Протягивает мне один. Пью огромными глотками во рту пустыня. а поляющая жидкость течет по горлу. А мне все равно холодно. Невидимая, но невероятно плотная стена между нами мешает согреться. В то время я много путешествовала. Люблю посещать разные страны. Тогда еще у Артаса не было проблем. Марго не появилась на горизонте. Я со спокойной душой познавала мир. Моя волчица требовала раздолья, и я периодически сломя голову носилась по лесам и горам. Так на обратном пути домой я наткнулась на стаю волков, которые жили вдали от цивилизации в глухом лесу. Очень многочисленная стая. И они рассказали про страшное чудовище, которое истребляет их. Оно нападает, заставая их врасплох, когда волки покидают поселение в поисках добычи. По одному высасывает их. И в соседних стаях аналогичная проблема. вздрогнула, погрузившись в воспоминания. Эмоции от увиденных ужасов снова всколыхнулись в памяти и стали кровавой пеленой перед глазами. Они предупредили, чтобы я не ходила одна по лесу. Вызвались проводить меня до людной местности. Потому как тварь эту, скорее всего, заинтересовали только оборотни. Я увидела искалеченных волков без лап, с изуродованными лицами. Это те, кому посчастливилось выжить. Отцы с грудными детьми на руках, оплакивающие своих жен. Волчицы с малышами, оставшиеся без кормильца. И эта тварь не гнушалась убивать и детей. Если оборотни гуляли всей семьей в лесу, то первым, на кого нападал монстр, был малыш. Потом в ход шли родители. Она не всегда убивала. Иногда калечила, выгрызала куски плоти и выплевывала их. И она была довольно известной особой. Не только в этой стае. Ее слава простиралась очень далеко. Что это такое, никто не знал. Сила, хитрость, невероятная скорость делали ее неуловимой. А я тогда... Почему-то до сих пор не могу понять, откуда взялась моя уверенность. Как не побоялась. Но я решила уничтожить монстра. Нет, чтобы пойти за подмогой к брату, созвать оборотней. Юность, бесстрашие и проснувшийся вдруг азарт охотницы мной двигали. Было еще один очень странный момент. Я учуяла запах монстра, а никто из волков не мог. А мне ее запах забивался в ноздри и перекрывал все. Я не могла есть, спать, но и владела какая-то одержимость уничтожить крылатое создание. Даже тогда никто не высказал предположений, что это может быть вампир. Все ее описывали как огромную летучую мышь. Такой я ее и увидела в итоге. Я собрала волков, убедила их, что если атаковать вместе, монстр не устоит. Альфа дал клич в другие стаи и мы собрали армию волков, готовых отдать жизнь за спокойствие стаи своих семей. Уверена, что и без меня оборотни бы пришли к такому же выводу. И рано или поздно вышли против монстра. Я послужила тем триггером, что перевесил чашу их терпения и помог победить страхи, навеянные твоей дочерью. Ведь у нее была способность отравлять жертву животным ужасом, который не проходил и по прошествии времени, ведь так? На свой вопрос получая легкий кивок головы. Что творится сейчас внутри Сальвадора, мне неизвестно. Передо мной будто прекрасное мраморное изваяние. Эмоции надежно спрятаны. Запах вел меня. Адреналин в крови дурманил. Не было страха. Обострились волчьи инстинкты. Я нашла ее в пещере на берегу реки. Она спала. Я прыгнула в пещеру и вцепилась ей в горло. Как таковой битвы даже не было. Как мне так легко удалось ее одолеть, не имею понятия. Страха она на меня тоже не нагнала. Последнее, что промелькнуло в ее глазах, — удивление, смешанное с растерянностью. А дальше ты знаешь, что я и волки сделали с телом. В спальне повисла удушающая тишина. Она давит на виски и вызывает боль в теле. Смотрю в черные глаза князя и ничего там не вижу. Только чернота, пугающая и все равно манящая. «Спасибо за откровенность», — делает глоток из своего бокала. «Что теперь будет?» В моем голосе чувствуется обреченность. Я даже победила ее в нечестном бою. Просто застала врасплох. Как мне это удалось, загадка. Его дочь была огромной крылатой летучей мышью. Я ощущала ее силу, которой бы слегка и хватило, чтобы раздавить меня, как букашку. Но почему-то этого не случилось. «Свадьба». Слово ударило, как электрошокер. Я даже подпрыгнула на месте. А князь продолжает невозмутимо сидеть на кресле. «Ты о чем? Прости?» «Приезжай к брату и скажи, что скоро состоится наше с тобой бракосочетание. Уже на поверхности, чтобы закрепить союз, мы предстанем перед обществом оборотней и вампиров как пара. У тебя сутки. После я сам приеду к вам в дом». Говорит тихо, но в голосе сталь. «Приказ». И как я объясню ему свой союз с вампиром? Вскакиваю с кресла. Мысли? Их нет. Я настолько запуталась, не знаю, что думать. «Скажи правду». «Какую еще правду, Сальвадор?» Голос срывается на крик, нервы стали окончательно. «Ты моя истинная». сползая на пол, мотаю головой. «Не верю». Я осознаю всю чудовищность ситуации. В голове все встает на свои места. Вырисовывается кровавая картина неизбежности.